Романтическая история. Очень короткий рассказ. Левар и Белинда ощутили взаимное притяжение с первого взгляда, встретившись на концерте в честь воссоединения группы Аэросмит. Они словно знали друг друга всегда. Они побежали домой к Белинде, потому что та жила ближе, и обнялись. Совершили ли они ошибку? Или приняли самое правильное решение в своей жизни? Они сидели у камина, обнявшись, Он положил ладонь ей на бедро, и они говорили о будущем. А потом они всю ночь занимались всяким там разным.